Глава 42. Болезнь Лили Лили была хорошего сложения, и ее выздоровление не сопровождалось ни возвращением болезни, ни продолжительной слабостью. Тем не менее, ей не позволяли вставать с постели несколько дней после того, как горячка совсем миновала. Во все это время доктор Крофтс приезжал каждый день. Напрасно мистерис Дель умоляла его не делать этого. Напрасно говорила ему, что чувствует себя обязанную не принимать более визитов его, когда надобность в них совершенно окончилась. Крофтс отвечал ей или шутками, или вовсе ничего не отвечал, а все-таки продолжал ездить ежедневно и почти всегда в тот же самый час, именно когда вечерело, так что ему было возможно просидеть четверть часа в сумерках, и потом возвращаться в Гествик в потьмах. В это время Белл получила разрешение входить в комнату сестры. Она всегда встречалась с доктором Крофтсом у постели Лили и никогда не оставалась с ним наедине после того дня, когда он нерешительно признался ей в любви, и когда она также нерешительно отказала ему в принятии его предложения, она видела с ним наедине только на лестнице или в гостиной но не оставалась с ним разговаривать по старой своей привычке а любви уже не было и помину белл никому не говорила о предложении кровца лили по всей вероятности тотчас рассказала бы все своей матери и сестре но ей не приводилось и испытать такого положения в каком находилась бел во время признания доктора в любви Что бы ни было говорено с нею, во всяком случае, она после свидания непременно рассказала бы об этом без всякой утайки. Она бы объявила, любит или нет того человека, могла ли его любить, и дала бы ему ответ верный и определительный. Белл этого не сделала и отвечала доктору, если и верно, то неопределительно. А между тем, когда Белл удалилась и стала размышлять о случившемся, она была счастлива, довольна и почти торжествовала. Она не задавала себе вопроса, следует ли ожидать от доктора Кровца дальнейших объяснений, не зная, в чем могли состоять эти объяснения, а все-таки была счастлива. В это время Лили сделалась капризною, резкою в словах, позволяла себе маленькие причуды по праву выздоравливающей в виде возмездия за прежние страдания и лишения. Она притворялась, что очень беспокоится насчет своего обеда и уверяла, что в такой-то день выйдет на воздух, пусть себе доктор Крофтс повелевает, как знает. «Он старый дикарь! Вот и все тут!» — говорила она сестре в один вечер после его отъезда. «И право...» «Нисколько не лучше других!» «Кто же эти другие?» — сказала Белл. «Во всяком случае, он вовсе не стар». «Ты знаешь, что я хочу сказать! Он такой же брюзга, как доктор Грофен. Воображается, что все обязаны исполнять его приказания. Разумеется, ты за него заступишься!» Не мешало бы и тебе заступиться за него после всего, что он для нас сделал. И я заступлюсь, без всякого сомнения, перед всеми, кроме тебя. Я ужасно как люблю подтрунить над ним перед тобой. Лили, Лили, да, люблю. Из тебя так трудно вызвать искру огня, и поэтому, когда узнаешь место, где находится кремень, так вот так и хочется вырубить огня. Что он этим хотел сказать? Что мне нельзя будет встать в воскресенье? Не беспокойтесь, я встану, если мне захочется. Но ну, если мама попросит тебя этого не делать... О, мама не захочет этого, если он не станет вмешиваться и приказывать. О, Белл, какой он будет тиран, когда женится? Неужели? И как бы ты была покорна, если бы сделала с его женой. Тысячу раз жаль, что вы не влюблены друг в друга, то есть, если ты еще не влюблена. Лили? Помнится, ты дала обещание не говорить мне об этом. Да, правда, но это было давно. С тех пор обстоятельства переменились, весь мир переменился. При этих словах голос Лили задрожал и отозвался грустью. Я чувствую, как будто мне должно быть позволено говорить, о чем вздумается. Говори, говори, что хочешь, душа моя. Ведь ты знаешь, Белл, у меня не осталось ничего собственного, о чем бы стоило поговорить. Сделай милость, Лили, душа моя. Не говори ты этого. Но это правда, Белл. И почему же мне не говорить? «Неужели ты думаешь, что я не говорю этого самой себе, когда бываю одна, когда задумаюсь, и потом все думаю и думаю?» «Ты не должна скупиться! Тебе как будто жаль этого. А почему бы и мне иногда не поговорить об этом?» «Для тебя я ничего не пожалею. Только мне думается, что это останется навсегда так. Спроси себя, Белл, как бы это было с тобой на моем месте!» Впрочем, иногда мне кажется, что ты судишь обо мне совсем иначе, чем о себе. «Правда твоя, потому что я знаю, что ты гораздо лучше меня. Я не настолько лучше, чтобы быть способной забыть все прошедшее. Я знаю, что никогда не буду в состоянии сделать это. Я обо всем передумала. Я приняла неизменное решение. Лили, Лили, умоляю тебя, не говори этого». А я говорю, и что же? Ведь я не очень грустила и не впала в меланхолию. Не правда ли, Бел? Мне кажется, что я заслуживаю некоторое одобрение, а? Между тем, ты не даешь мне никакого права в свете. Какого же ты желаешь от меня права? Говорить о докторе кровце Лили, ты злая-злая тиранка. И Бел наклонилась к ней на грудь, и целовала ее, скрывая свое лицо в вечернем сумраке. После этого дня лили не оставалось более сомнения, что Белл была неравнодушна к доктору Кровцу. «Ведь ты слышала, что он говорил?» «Дорогая моя», — сказала мистрис Дель на следующий день, когда после отъезда доктора Кровца все три находились в комнате больной. Мистерис Дель стояла по одну сторону постели, а Белл по другую, между тем, как Лили нападала на обеих. «Завтра тебе можно встать на часок или на два», но он думает, что лучше не выходить из комнаты. «Что же из этого выйдет хорошего, мама? Мне так надоело смотреть на одни и те же обои! Это такие скучные обои!» Все считаешь да пересчитываешь узор. Не понимаю вашего терпения. Как вы можете жить здесь? Как видишь, я привыкла. К подобного рода вещам я никогда бы не привыкла. Все считаешь, считаешь и считаешь. Сказать ли вам, что бы мне хотелось сделать? И я убеждена, что это будет самое лучшее. Что же именно? Спросила Белл а вот что, встать завтра утром в 9 часов и отправиться в церковь, как будто со мной ничего не бывало. Потом, когда доктор Крофтс приедет вечером, вы ему скажете, что я ушла в школу». «Этого бы я не советовала», — сказала мистерс Дель. «Он был бы приведен в самое приятное изумление, убедясь, что я не умерла до вечера, как бы это следовало по правилам медицины» он был бы поставлен в совершенный тупик. «Это было бы весьма неблагодарно с нашей стороны. Боюсь, чтобы не сказать чего-нибудь больше», — заметила Белл. «Совсем нет. Нисколько. Пусть он не приезжает, если ему не понравится. Впрочем, я не верю, что он ездит сюда для того, чтобы лечить меня. Вы делаете «Мама» очень хорошо», — что смотрите на его визиты именно с этой точки зрения, но я уверяю, что правда на моей стороне. И знаете ли, что я намерена сделать? Я представлюсь, что мне стало хуже, иначе бедненькой лишится своего единственного счастья». «Пусть ее говорит, что хочет, пока не выздоровеет», сказала, смеясь мистер Сдель. Уже почти стемнело, И мистерс Дель не заметила, как рука Белл проскользнула под одеяло и поймала руку сестры. «Моя правда, мама!» — продолжала Лили. «Пусть Белл скажет, что это неправда. Я бы так и быть простила ему, что он держит меня в постели, лишь бы он заставил ее влюбиться в себя». «Она уже выговорила себе право, мама», — сказала Белл. «Говорит, что вздумается, пока не выздоровеет». «Я намерена всегда говорить, что мне вздумается, и намерена всегда пользоваться этим правом!» следующее воскресенье Лили встала, но не выходила из спальни матери. Она сидела в том полураспашном наряде, который так идет выздоравливающим, в первый раз вставшим с постели, когда приехал доктор Крофтс. Там, в спальне, она скушала маленький кусочек жареной баранины, и назвала свою мать скупою старухой, потому что ей не позволили скушать больше. Там она выпила пол рюмки Портвейну, утверждая, что вино было кислое, гораздо хуже докторской микстуры. И там же, хотя это было воскресенье, она вполне насладилась последним часом дня, читая очаровательный новый роман, который только что появился в свете, вызвав целый ряд рецензий со стороны молодой и старой читающей публики. «Мне кажется, Бел, она поступила совершенно справедливо, приняв его предложение», — сказала лили закрывая книгу, потому что становилось уже темно. «Тут и не могло быть иначе», — сказала Белл. «В романах все идет отлично, все сходит с рук, поэтому-то я их и не люблю. Они уж слишком приторны» а я потому-то и люблю их, что они слишком приторны. В проповеди, например, говорится не о том, что вы есть на самом деле, а о том, чем вы должны быть. В романах говорится не о том, чего вы должны достигать, а о том, чего бы желали достичь. Уж если это так, то я хоть не бы к старой школе и желала бы видеть героиню романа настоящую героиней, которая идет пешком всю дорогу от Эдинбурга до Лондона и попадает в руки разбойников, или которая ухаживает за раненым героем и в то же время описывает битву, глядя из окна. Правда, все это нам наскучило, но уж если иметь перед собой картину жизни, так вы же это будет картина действительной жизни. «Нет, Белл, нет», — сказала Лили. «Иногда действительная жизнь бывает очень грустна». Белл в одну минуту очутилась на полу у ног сестры своей, целовала ее руки, обнимала колени и умоляла, чтобы Лили перестала смотреть на жизнь с такой горечью. В то утро Лили удалось уговорить сестру рассказать все, что говорил ей доктор Крофтс и все, что говорила она. Белл намеревалась все высказать, но когда дошла до последней части своей исповеди, ее рассказ начал сильно хромать. «Мне кажется, я ничего не сказала», — говорила Бел. «Но молчание всегда означает знак согласия. Он верно так и понял», — возразила Лили. «Нет, он ничего не понял». Мое молчание не могло выражать согласие, в этом я уверена. Да и сам он не мог подумать об этом. Однако ж ты не имела намерения отказать ему. Кажется, имела. Впрочем, я сама не знаю, какое было мое намерение. И потому я показала скорее вид отрицания, нежели согласия. Если я и не сказала «нет», то мое лицо выражало это слово. А теперь... «Ты не откажешь ему?» — спросила Лили. «Не знаю», — отвечала Белл. «Не знаю почему, но мне кажется, что потребуются годы, чтобы я на что-нибудь решилась, а он другого предложения не сделает». Белл все еще была у ног своей сестры, умоляя ее от всей души стараться залечить свою рану, когда вошла мистерис Дель и объявила о приезде доктора. «Я уйду» сказала Белл. «Это зачем?» возразила Лили. «Он просто приехал с утренним визитом и нет надобности уходить отсюда». «Извините, доктор Крофтс, вам теперь нет надобности стоять передо мною с часами в руках? Теперь я не позволю вам дотронуться до моей руки, и если протяну ее к вам, то, собственно, для одного приветствия?» И Лили протянула ему руку. По языку моему вы узнаете не больше того, что пришлось бы вам узнать от здорового. Поверьте, что я нисколько не забочусь о вашем языке. Верю, совершенно верю. Только смотрите, доктор, чтобы он не наделал вам хлопот в одно прекрасное утро. Кажется, говорить-то я могу, если мне хочется. Не так ли, мама? Я полагаю, душа моя что доктор Крофт знает это лучше меня. «Не думаю. Есть вещи, которые как-то особенно тяжело даются джентльменам. Однако вы должны присесть, доктор Крофтс, быть как дома и в то же время не забывать известных условий приличия. Прежде всего, вы должны понять, что вы здесь более уже не господин. Я встала с постели, и господствование ваше кончилось». «Вот вам». «Образец признательности за добрые дела», — сказала мистрис Дель. «Да кто же, бывает, признателен доктору? Он только для того вылечивает, чтобы торжествовать над другим врачом и говорить, проходя мимо какого-нибудь доктора гроффена Вот, если бы туда пригласили вас, она была бы теперь в могиле или, по крайней мере, прохворала бы целый год». «Не правда ли?» Ведь вы прыгаете от радости, когда пациенты доктора Гроффена умирают. Разумеется, прыгаю. Да еще как? На базарной площади, чтобы все могли видеть, сказал доктор. Ах, Лили! Как можешь ты говорить такие ужасные вещи, сказала сестра. После этого доктор уселся перед камином. Завязался разговор о предметах немедицинских или только полумедицинских, не относящихся, впрочем, к настоящему случаю. Переходя с одного предмета на другой, разговор коснулся и миссис Имс, и Джонни Имса. Дня два-три тому назад Крофтс рассказал миссис Дель о происшествии на станции железной дороги, о котором она до той поры ничего не слышала. Миссис Дель, удостоверившись, что молодой Имс отличнейшим образом приколотил Кросби, не могла удержаться от выражения некоторой похвалы. «Милый юноша!» — сказала она почти невольно. «Милый юноша!» Это он сделал по особенной честности своей души. Миссис Дель тут же отдала строгое приказание доктору, приказание совершенно ненужное, чтобы лили об этом происшествии не говорили ни слова. «Вчера...» «Я был в Гествикском господском доме», — сказал доктор. И граф ни о чем больше не хотел говорить, как только о мистере Джонни. По его словам, в целом мире нет молодого человека лучше его. При этом мистер Дель тронула его ногой, боясь, что он распространится о доблестях Джонни. «Я очень рада», — сказала Лили. «Я всегда говорила, что рано или поздно, но узнают, чего Джонни стоит». «Леди Джулия тоже к нему расположена», — сказал доктор. «В самом деле?» «Что если бы тут составилась партия?» «Лили, можно ли говорить такие нелепости?» «Позвольте, позвольте. Как он будет нам приходиться тогда?» «Да, он, конечно, будет дядей Бернарду и затем дяде Кристоферу. Как это странно, не правда ли?» «Да». «Довольно странно», — сказала мисс Дель. «Надеюсь, что он будет ласков к Бернарду». «Не так ли, Бел? И как вы думаете, доктор Крофтс, будет ли он продолжать свою службу в управлении сбора податей?» «Покуда еще я ничего решительно не слыхал». В этом роде продолжался разговор о Джонни Имси. «Шутки в сторону», — сказала Лили. «Я очень рада, что лорд Дегест принял в нем участие. Не потому, чтобы я считала графа лучше кого-либо другого, но потому, что это указывает, что люди начинают открывать и оценивать достоинства Джонни. Я всегда говорил о тем, кто смеялся над ним, что увидят, как он подымется». Все эти слова глубоко запали в душу мистерис Дель. «Если бы только когда-нибудь, не теперь», Ее милая дочь могла полюбить этого нового молодого героя, но не будет ли последний геройский подвиг его противодействовать всякой возможности подобной любви? «Теперь мне можно и отправиться», — сказал доктор, вставая со стула. В это время Белл не было в комнате, но миссис Дель все еще оставалась там. «Нет, извините, вам нельзя торопиться, особливо сегодня» сказала Лили. «Почему особливо сегодня?» «Потому что это ваш последний вечер. Присядьте, доктор Крофтс. Я намерена вам произнесть маленькую речь. Я ее готовила целое утро, и вы должны предоставить мне случай произнести ее. Я приеду послезавтра, и лучше тогда ее услышу. А я хочу, сэр...» чтобы вы услышали ее теперь же. Неужели мне не станут повиноваться при первом вступлении моем на мой собственный трон? Милый, добрый доктор Крофтс, как и чем благодарить мне вас за все, что вы сделали?» «Как нам всем благодарить его?» сказала мистерис Дель. «Я терпеть не могу благодарностей», сказал доктор. «Для меня один ласковый взгляд дороже всех благодарностей». «А в этом доме на мою долю выпало таких взглядов немало». «Вы можете быть уверены во всегдашнем нашем сердечном расположении», сказала мистрис Дель. «Да будет над вами милость Господня», сказал он, приготовляясь идти. «Но я еще не произнесла своей речи», сказала Лили. «И сказать ли правду, мама?» «Вы должны удалиться». «Иначе мне не удастся сказать ее как следует. С моей стороны очень неприлично. Не правда ли выгонять вас? Но это будет только на три минуты». миссис Дель, сказав несколько шутливых слов, вышла из комнаты. Но, выходя, она была не совсем спокойна. Следовало ли ей уходить, предоставляя Лили полную свободу говорить доктору Кровцу, что придет в голову? До сих пор она никогда не сомневалась в своих дочерях, не сомневалась в их благоразумии, потому-то с ее стороны и было весьма естественно удалиться, когда ее попросили. Спускаясь, однако же, с лестницы, она впала в сомнение. Хорошо ли она поступила? «Доктор Крофтс», — сказала Лили, как скоро они остались одни, «сядьте вот здесь, ко мне поближе. Я хочу сделать вам вопрос». «Что вы говорили Белл недавно вечером, когда оставались с ней в гостиной?» С минуту доктор сидел, не отвечая, и Лили, внимательно следившая за ним, могла видеть при свете камина, что он не ожидал такого вопроса. Он почти вздрогнул, когда его сделали. «Что я говорил?» — протяжно повторил Крофтс слова Лили. Я спросил ее, может ли она полюбить меня и сделаться моею женою. Какой же она вам сделала ответ? Какой она мне сделала ответ? Она просто отказала мне. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не верьте ей, доктор. «Это не так. Мне кажется, не так. Помните, однако, я вам ничего не говорю от ее имени. Она не высказала мне своих мыслей. Но если вы истинно ее любите, то надо быть сумасшедшей, чтобы отказать вам». «Лили, я ее истинно люблю. Это совершеннейшая правда». «В таком случае...» Обратитесь к ней еще раз. Теперь я говорю в свою собственную пользу. Мне невыгодно будет потерять такого брата, каким были бы вы. Я так искренно люблю вас, что не могу лишиться вас. А она, я уверена, она полюбит вас. Вы знаете ее натуру, знаете, как она молчалива и как не любит говорить о себе. Она в одном только призналась мне, что вы говорили ей, и что неожиданность поразила ее. «Не испытать ли нам еще один шанс?» «Я знаю, как безрассудно с моей стороны делать такие вопросы, но, по-моему, правда лучше всего?» «Еще один шанс?» «Знаю, что вы хотите сказать, и думаю, что она достойна быть вашей женою. Я уверена, что она вполне достойна. Вы не станете на меня ябедничать, не так ли, доктор? Ни за что!» «И вы сделаете еще попытку?» «Да, попытаюсь». «Помоги вам Бог, добрый брат мой». «Надеюсь, да, надеюсь, что вы будете мне братом». В то время, как доктор протянул к ней руку, чтобы проститься, Лили приподняла к нему свое лицо, и он, наклонясь, поцеловал ее в лоб. «Попросите, мама, прийти ко мне». Были последние слова Лили, когда доктор выходил из двери. «Ну что, милая, сказала ли ты свою речь?» Спросила мисс Дель. «Да, мама». «Надеюсь, что это была благоразумная речь». «Надеюсь, мама. Но она так меня утомила, что я сейчас лягу в постель. Я думаю, мало бы вышло пользы, если бы я отправилась сегодня в школу». И миссис Дель, заботливости своей поправить вред от чрезмерного усилия дочери, прекратила дальнейшие расспросы о прощальной речи. Возвращаясь домой, доктор Крофтс не очень наслаждался торжеством счастливого любовника. «Может быть, она и права», — говорил он про себя. «Во всяком случае, я спрошу еще раз». Но это «нет», которое Бел произнесла и повторила, все еще неприятно звучало в его ушах. И есть такие мужчины, над душами которых сделайте хоть целый залп из слова «нет». Они все-таки не поймут в нем настоящего отказа. А есть и другие, которым слово это однажды произнесенное хотя бы шепотом служит неизменным приговором высшего судилища.